4А. У неё был такой прекрасный почерк, что классная руководительница даже доверяла ей проставлять в дневниках отметки за четверть. Если бы Лена была, как многие другие девочки, неряха, то измазанные чернилами, не оттёртые даже пемзой, тоже по совету Ромки указательный палец не привлёк внимание отличника Юры Жукевича. А в своих соображениях Жукевич сообщил Кларе на следующий день, когда в школе началось расследование. Поскольку Лена ещё верила в Бога и врать не умела, она во всём призналась. Лену на неделю исключили из школы. Теперь нужно было мстить Жукевичу. Он был бит, а после битья Вовка синяк приятельロンки защепкой для белья защемил ему нос, чтобы с защепкой шёл по улице до самого дома. Юра Жукевич в Бога не верил, но тоже был правдив и потому, несмотря на запрет ябедничать, всё по правде рассказал дома. Дед зашёл в уборную, замкнулся изнутри и тихонько потянул за цепочку. Вода С грохтом пролетела поржавой, покрытой росой трубе, а мыло, засыпанное пеплом дно унитаза и кончилось. В доко curious сначала решил дед, ласково поглядывая вверх на заполнявшийся свежей проточной водой бачок. Он опустил рогатое сиденье и, как был в брюках, опустился на него. Из тряпичного мешочка на стене он вытянул несколько одинаково нарванных газетных листочков, выбрал с законченной строкой и принялся за чтением. Министерство чёрной металлургии с прискорбием извещает на 79 году Киршон Александр Ильич. Дед приоткрыл дверь. Липа, киршон умер. Чего? донёсся липин голос из большой комнаты. Чего ты, Арюш? Киршон, говорю, умер. Дед высунулся из уборной в переднюю, зачитать некролог, но вспомнил, что хитрит, спешно захлопнул дверь, но бумажку с траурной рамкой положил перед дверью. Ну, пора. сказала за дверью липа, подымая с пола бумажку. Сколько ему? 79, куда больше? Тут вот не успел родиться, да ладно, липа, не береди чего уж теперь. Тем более и с Лёвкой у них всё наперекосяк. Ты Софье Лазарьевне позвони, сказал за дверью дед. Сболезнование там, что положено, может, зайдёт. Телефон-то её у меня где-то был. Дед докурил сигаретку, выкурнул в кошачий таз потухший окурок из мундштука, дунул в него, выгоняя застрявшую табачинку, и спрятал мундштук во внутренний карман пиджаки. Предварительно, задрав к трубе оседенье, он залез на унитаз, распрямился, стараясь не делать шума, выдохнул накопившийся от трудных движений воздух, Пориждал несколько секунд, затем сдвинул чугунную крышку с бочка, запустил руку внутрь и бесшумно выудил за горлышко четвертинку с отклеившейся этикеткой. Снял с горлышка проволочный крючочек, которым четвертинка цеплялась за край бочка, пустой крючок повесил на прежнее место и задвинул крышку. С четвертинкой в руке, дед слез с унитаза, обтёр бутылочку газетой, потом насухо полой тело грейки. Захвостик сколупнул белую крышечку и тихонько положил её на дно унитаза, чтоб не звякнуть. Потом взялся за цепочку, хитро взглянул на дверь, поднёс горлышко карту и силой дёрнул за цепочку. Жоржик крикнула Липа. Масло кончилось. И Ромку погляди во дворе. Какая погода, для солидности спросил дед, выглядывая в переднюю. Плащ надень. Дед убедился, что Липа в большой комнате тихонько выбрался из уборной.